Глава 50 «С кем ты там переписываешься?» спрашивает мой двойник, появляясь в комнате после души. Я стираю с лица глупую улыбку и сажусь на постели. «Да так, с Люси. Опять цапаемся». Я, конечно, немного преувеличиваю, мы с ней перекинулись парой фраз в общем чате. В общем и целом они касались того, что если всё получится, завтра после весеннего бала мы отправимся домой в свою вселенную, и Люси подколола меня тем, что я не помещусь в гейт, собранный Новиковым, а я парировал, что тоже вообще-то не мечтал путешествовать с ней в паре. В общем, всё как обычно, и выглядит так, будто мы с ней по-прежнему готовы собачиться по любому поводу, ведь едва выносим друг друга. Я ещё раз раздумывал, не послать ли ей кучу смайликов-сердечек в личных сообщениях, но в итоге решил, что она примет меня за сошедшего с ума от любви старшеклассника, хотя так оно и было, но раскрывать все карты сразу я не торопился. «Мне кажется, ты получаешь удовольствие от общения с ней», переодеваясь, замечает Дин. «Если бы тебе не были по вкусу её чувства юмора и упёртость, тебя бы давно от неё ветром сдуло». «Да, — соглашаюсь, — я мечтательно разваливаясь на кровати. Я тащусь от того, как она на меня огрызается. Это хорошо. Почему? Он бросает на меня загадочный взгляд. Потому что ненависть не противоположна любви. На обратном полюсе от любви находится равнодушие. Жив или мёртв, да мне всё равно. Вот что бывает, когда человек разлюбил. А ненависть — это совсем другое. Это признак сильного неравнодушия к тому, кому ты её испытываешь. О чём это ты? Я опять сажусь. Обида, агрессия, боль — всё, в чем можно зависнуть на годы с поясняет мнедин. «Если гнев требует немедленного выхода, то ненависть копится в душе, будто яд и медленно отравляет. А Ваши с Люси отношения не были завершены, партия была недоиграна, и любовь, она тоже не закончилась». «Думаешь, хмурюсь я, закусывая губу?» «Гештальт не закрыт», — усмехается он. «Как модно было говорить пару лет назад. Считаешь, я всё ещё люблю её?» «А она тебя». Пожимает плечами мой двойник. По крайней мере, так это и выглядит. Вы оба не смирились с тем, что произошло между вами. «А что произошло?» Вспыхиваю я. «Как будто ты знаешь». Люси рассказала Люси ото мне. Он подходит ближе и садится на край постели. «Не забывай, что я — это ты. А значит, понимаю, о чём речь. Я был там. Вселенная копировалась именно в тот момент, когда вы позволили вас разлучить это. И был переломный момент x может же с моей Люси позволили друг другу объясниться, и это предопределило другой путь для нас двоих и для всего нового мира в целом. «Я — это ты, Люси — это Люси. Пути фигня какая-то», — вспыхиваю я. «Вот оно», — кивает мой двойник. «Нужно было сразу использовать более рациональный язык, гнев, катализатор мгновенных действий, а вы выбрали обиду. Та всегда порождает ненависть». «Не пытайся меня анализировать», — бросаю я, вскакивая с кровати. Ты меня не знаешь. Вам с Люси просто нужно поговорить. Да всё хорошо у нас с Люси, понизив голос, чтобы нас не услышали, рычу я. Мы вон целовались вчера и позавчера. один удивлённо вскидывает брови, затем улыбается. Тогда тем более надо поговорить, иначе старые проблемы всё равно потом вылезут. Слушай, я тебя психологом не нанимал. Раздражённо бросаю я. Просто я знаю эти чувства, мягко объясняет Дин. Я люблю Люси, по-настоящему, и не хочу причинить ей боль. Думаю, ты чувствуешь то же самое, потому что, по сути, мы — это вы, и, может, копированная вселенная именно ваша. Хочешь сказать, вы оригиналы, а мы так ваши копии? Усмехаюсь я. Хочу сказать, что понимаю твои чувства, и что ты должен быть внимательнее к Люси. Просто проанализируй, как повернулась её жизнь в вашем... А может, мне плевать на неё? «Может, мне на всех плевать?» Выпаливаю я и осекаюсь. «Это ведь всё из желания делать всем наперекор. Я жил так все последние годы, плыл против течения, поступал всем на зло, хотел, чтобы из-за моих поступков все вокруг страдали. Очень трудно вот так разом сойти с привычных рельсов. И мне приходится сделать серию глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. В этом смысле мой двойник выглядит гораздо мудрее и взрослее меня». Он живёт, разговаривает так, будто точно знает, чего хочет от жизни. А я сильнее физически, но постоянно ощущаю себя злым и потерянным мальчишкой. Почему так происходит? «Тебе лучше остаться сегодня дома», — говорит Дин. «Мы с Новиковым проведём оставшиеся эксперименты и подготовим машину к завтрашнему дню». «Жду не дождусь, чтобы свалить отсюда», — отворачиваюсь я. «Выйду через чёрный ход», — произносит он, надевая рюкзак. «Счастливо!» — мама в гостиной, — замечает Дин. «Зачем ты мне это говоришь?» — рявкаю я. «Затем, что тебе это нужно?» — произносит он и, немного помедлив, выходит. «Я злюсь, а он прав, и это бесит ещё сильнее. Я злюсь на него, а значит, одновременно и на себя». Дин прав во всём. За то время, что мы с Люся здесь, я так и не решился встретиться с мамой лицом к лицу. Хотя мне это очень нужно. Мне не хватает духа подойти к ней, и приходится маскировать это злостью и обидой. Я ужасно соскучился по ней. А ещё я трус. Спустя полчаса я с замирающим сердцем покидаю комнату и спускаюсь вниз. Едва я вижу фигуру матери, сидящей на диване, внутри у меня всё обдирает наждаком. У её ног на полу Крис возится с крупным пазлом. С интересом придвигает детальки друг к другу, пробуя и так, и эдак. Она смотрит на него с умилением, что-то подсказывает. Я, замирая на верхней ступени широкой лестницы, боясь разрушить эту идиллию. Мне хочется развернуться и убежать назад, ведь это тот момент, которого я боялся все эти годы. Я ощущал себя покинутым и ненужным, и мне не хотелось ничего менять. Я буквально упивался своими страданиями, точно последний дурак. «Дин!» а вдруг обнаруживает моё присутствие Крис. Братик поднимается с пола и бежит ко мне, и мама поднимает на меня взгляд. Мне приходится спуститься и взять на руки Криса, и только спустя мгновение, когда мать быстрым, неуклюжим движением смахивает слезу, я замечаю, как красные её глаза. «Что делаешь?» — спрашиваю у Кристиана. «Собираешь пазл?» «Да, тут зайка и олень», — гордо выдает он. Я опускаю его обратно на пол, и малыш бежит собирать пазл, а сам поворачиваюсь к маме. Она нацепляет на лицо беззаботную улыбку, но у неё плохо получается скрывать волнение. Попытки притворяться счастливой в моём мире, помнится, превращали её глаза в машины для поливки газонов. Чем больше она старалась улыбаться, тем сильнее потом рыдала. Здесь, похоже, происходит то же самое. «Мам?» «Привет, дорогой!» Она стучит ладонью по дивану, приглашая меня присесть. Я замечаю синяки на её запястье, рядом с браслетом от часов. Точно такие же часы, только сломанные, лежат в моём кармане. «Что случилось?» Спрашиваю я, опускаясь на диван, и, кажется, вовремя. Мои ноги слабеют и уже не держат меня. «Что это, мама?» «Аккуратно, чтобы не причинить боль, беру её за руку». Она морщится. «Так ничего». Я напрягаюсь, стискиваю челюсти до хруста, сжимаю в них ответ, который готов вырваться у меня изо рта. Мы оба понимаем, кто это сделал. Мой отец. И перед моими глазами снова всплывают картинки из детства, которые мне очень хотелось бы навсегда забыть. «Так нельзя», — глядя ей в глаза дрожащим голосом, говорю я. «Всё хорошо твердит мама, шмыгая носом и, размазывая слёзы по щекам, затем прячет синяки на запястье под рукав. «Только не говори ему ничего, ладно? Не хочу, чтобы вы с ним опять сцепились. Я не переживу, если он причинит тебе вред». «Об этом Дин мне не говорил». Моё сердце каменеет в душе нарастает ярость. «В этом мире всё зашло ещё дальше. Я съёживаюсь от ощущения, что огромные кинжалы летят на меня, отрезая от моего тела здоровые куски». «Это не может дольше продолжаться», — говорю я ей прямо в глаза. «Ты никогда не думала о том, чтобы уйти?» Мама пугается от одной только мысли об этом. Я читаю это в её лице. «Он не позволит», — шепчет она, чтобы крестьян не услышал. «Что ты? Он не отпустит нас. Если я даже заикнусь об этом, он просто вышвырнет меня, и я больше никогда не увижу вас с Крисом». На меня вдруг обрушивается осознание всего, что происходило в моём мире до её исчезновения. Мама спрашивала, не хочу ли я на море. Говорила, как мечтает жить на берегу. Боже, она собиралась забрать меня с собой. Но как только отец узнал об её планах, её участь была предрешена. Он выбросил её из дома, словно собаку, а потом бросил всех своих юристов на войну с ней только ради того, чтобы у неё не получилось меня вернуть. Неправильно, что Крис растёт, видя всё это. Говорю я, имею в виду их с отцом ссоры и драки, а также все унижения, которым он её подвергает. «Я так виновата перед вами», — стонет она, бросаясь мне на шею. Тоже тепло, тот же запах. Обнимая маму, я тоже не могу сдержать слёз, мне так не хватало её все эти годы. Обнимая её, я также ругаю себя за бессилие и детский эгоизм, ругаю за душевную глухоту и непомерную гордость. Я сдыхаюсь от слёз дрожу всем телом. Мне жаль упущенного времени, и я обещаю себе разыскать свою маму в своём мире. Но что будет делать мой двойник в этом мире? Получится ли у него остановить отца? Спасёт ли он мать, или она не позволит ему вмешиваться, чтобы не лишиться возможности быть рядом с сыновьями? Неужели она будет терпеть это и дальше? Так много вопросов, и жизнь с каждым днём сочиняет всё новые, делая реальность только сложнее. «Я хочу, чтобы ты была счастлива» шепчу я, зарываясь носом в мамины волосы. «Главное, что у меня есть вы, а это счастье». «Не плачь!» — лепечет перепуганный Крис, приближаясь к нам. Тянет ручки, и мы заключаем его в объятия и обнимаемся уже втроём.